Глава тридцать д е в я т а Самый обычный рутинный рабочий день центрального офиса БВР в самом з е н и т е и несмотря на всю важность проделываемой работы, с первого взгляда может сложиться впечатление, что тысячи здоровых мужиков занимаются чисто офисной работой, и не просто офисной, а обеспечением бесперебойного и бесполезного круговорота никому не нужной документации. Если выражаться по-простому, то за дарма прожирают народный хлеб негодяи. Конечно, это совсем не так. Именно эти дармоеды денно и ночно куют победу на невидимых фронтах вместе с товарищами, которые сейчас пашут в поле. Именно они без устали анализируют десятки тысяч сообщений, поступающих изо всех уголков мира. Именно они ориентируют резидентуры на самые важные направления работы. и з с п о з и ц и и мудрого и всезнающего центра р у к о в о д я т их деятельностью. Быков сидит за столом, заваленным стопками разноцветных папок. Их количество настолько неимоверно, что с трудом верится, что даже самый мощный интеллект сможет переварить весь этот объем информации до конца рабочего дня. И сделать это нужно кровь из носа, так как завтра их м е с т о займет такая же гора документов. И очень повезет, если эта гора будет не больше сегодняшней. За дополнительным столом на плановом докладе находится Глеб. Как дела в отделе? спрашивает его генерал, не поднимая глаз от очередной синей папочки. Навожу порядок, товарищ генерал. Еще, конечно, рано говорить, но наметились контуры о б р а з ц о в о показательного отдела. Думаю сделать его лучшим. Конечно, двух-трех н е р а д и в ы х сотрудников прихвостней Бореева придется уволить. В остальном справляюсь, не сомневайтесь. Ну-ну. От прихвостней, конечно, нужно избавляться. Произносит он, откладывает документ и устремляет свой взор на г л е б а Я сегодня пораньше уйти собираюсь. Пораньше это по окончанию рабочего дня. п р и б о л е л что-то, может завтра позже приду. Поэтому тебе задача будет. Генерал достает из ящика и бросает на стол связку ключей. Это ключи от кабинета Бореева. Завтра собственная безопасность придет, будут изымать всю документацию из его сейфа. Так ты проследи, чтобы все штатно прошло и ни один документ не пропал. Сделаю все в лучшем виде, не беспокойтесь, товарищ генерал. Вы з д о р а в л и в а е т е нам без вас никак нельзя. Берется стола ключи, Глеб. Завязывай лиственный, я тебя насквозь вижу. Ждешь не дождешься, чтобы свою задницу засунуть в моё кресло. Только когда придет время и после вашего благословения, отшучивается Глебушка. Ладно, время покажет кого и куда. Свободен, заканчивает генерал. Почти пустой коридор. Несколько запоздавших сотрудников спешат на автобусную остановку. Глеб издалека наблюдает, как из своего кабинета выходит Быков. закрывает и опечатывает дверь, после чего направляется в сторону выхода. Совершенно пустой коридор. Глеб выходит из кабинета и подходит к двери своего бывшего друга. Уверенным движением он сдергивает печать, открывает дверь, входит и тут же закрывает ее на замок. Свет в кабинете не включает. Достает из кармана фонарик и нажимает на кнопку. т о н к и й л у ч выхватывает в темноте сейф. Глеб подходит к нему, достает ключ, открывает замок. Из усилием тянет на себя увесистую стражницу секретов. Тусклый свет фонарика проникает внутрь и освещает совершенно пустые полки. Изумлению Глеба недолго пришлось пребывать на этом свете, так как сразу же после его рождения оно было задушено беспощадной рукой страха. Оконная штора медленно отодвигается, и из-за нее появляется силуэт мужчины, освещенный вечерним небом. Глеб в испуге отскакивает, фонарь вываливается из его рук и падает на пол. Силуэт выходит из за шторы, подходит к столу и нажимает кнопку настольной лампы. Николай! вырвалось из у с т о пешившего Глеба. Они самые. Мой кабинет. Кто же тут еще может быть? Предатель не спеша садится на свое кресло. Да ты не дрейф. Садись. Погуторим немножко. Указывает рукой Глебу на стул. А документы отсюда давно убрали. Ценные они очень. Глебушка с опаской о б р е ч ё н н о й ж е р т в ы и силой у с а ж и в а е м о й на электрический стул. присаживается. Я тут на днях из командировки вернулся и узнал там при неприятнейшую новость. Наши главные противники и одновременно заклятые друзья не стесняясь а п е л л и р у ю т псевдонимом очень ценного источника. И было бы это большой неразрешимой загадкой, если бы не один нюанс. Во всем бюро это имя знают только директор, его заместитель, Быков и я. Вот еще и ты с л у ч а е м у з н а л о его существование. Николай делает небольшую паузу. Чтобы дать тому возможность переварить информацию. Как ты с е б е представляешь, не составило большого труда исключить лишних, остался один ты, Глебушка. Коль, брат, да ты что? Ты же меня столько лет знаешь. Это Быков, его проверить надо. Он же гнида редкостная. Не мне тебе об этом рассказывать. Николай задумался на несколько мгновений. Он молча смотрит на своего самого закадычного друга, с которым столько лет работал плечом к плечу. в котором никогда в жизни не сомневался ни на один грамм и в любой момент готов был стать грудью, чтобы защитить того от смертельной опасности. Именно в этом мгновении он остро почувствовал самую большую боль за всю жизнь, боль от предательства его самого, сотен товарищей, государства, народа и, наконец, родины. За столько лет и не узнал до конца. Артист и хороший, сколько им пользы мог бы принести, если бы не пошел служить в разведку? Да не я это Коля говорю. Генерала нужно повертеть. Пытается спасти свою шкуру Глеб. Бывшие друзья слышат, как в дверном замке тихо проворачивается ключ. Затем дверь бесшумно открывается, и в проеме показывается знакомая до боли фигура быка. о в Он спокойно, не глядя на присутствующих, входит в помещение, осматривается, включает свет. Дверь в кабинете остается открытой, так как в коридоре напротив нее останавливается трое мужчин крепкого телосложения. Генерал ищет взглядом свободный стул, берет его, уверенно ставит напротив Глеба и присаживается. Только сейчас его пожившие опытные глаза пронзают Глеба парализующим взглядом. Предатель прямо на глазах как-то сжимается, воля покидает его тело, и оно оставшееся без внутренней поддержки обвисает бесформенной массой. Давай, верти, вертелка-то выросла, добивает его б ы к о в Заодно подскажи, как к тебе кураторы обращались. Господин Глуми или товарищ Глуми, Глеб опускает свою голову еще ниже, обхватывает ее руками и начинает плакать. Я все расскажу. Вы должны меня понять. Я готов искупить. Я могу даже сейчас принести много пользы. Простите меня. Бог простит чего уж там. Тем более ты уже все осознал. Генерал машет рукой и крепкие парни входят в кабинет. в л е ф о р т о во его и чтобы никто лишний не видел, обращается к н и м б ы к о в Молчаливые к р е п ы ш и без промедления подходят к Глебу, поднимают его, ставят лицом к стене. Действуют жестко, но корректно. Двое сотрудников фиксируют по одной руке, третий в это время тщательно ощупывает одежду Глеба сверху вниз, каждый карман, шов, пуговицу, все, где могла бы быть спрятана даже иголка. В кармане брюк он находит толстую авторучку, открывает ее, видит объектив. Товарищ генерал, цифровой фотоаппарат. Генерал молча кивает. Сотрудник продолжает досмотр, не обнаружив более подозрительных предметов, они заводят руки Глеба назад и застегивают на них наручники, одевают на голову п о л о т н я н н ы й мешок и выводят из кабинета.